Глава вторая. Голова невыносимо болит, она ноет и пульсирует. Я даже слышу, как мой череп трещит и вот-вот грозит вовсе расколоться по швам, выпустив наружу мой мозг. Что со мной? Мысли ускользают. Я титаническим усилием открываю опухшие и слипшиеся глаза и сквозь белесую дымку различаю темные фигуры, которые низко склонились надо мной. Что они делают? Фигуры издают звук, похожий на глухой треск сухостоя. Сильно жмурюсь, стараясь прогнать пелену с глаз и увидеть их. Слышу отчетливее их голоса. Они разговаривают, но я ничего не понимаю. Что это за язык? Почему я ничего не чувствую, кроме сумасшедшей головной боли? Снова открываю глаза, и от увиденного мое сердце заходится в бешеном темпе. Хочу закричать от ужаса, но не могу. Не чувствую ничего. Из моего горла не выходит ни единого звука. Монстры что-то делают со мной. Кто они? Огромная голова существ преобладает над небольшим телом. На голове странные наросты. делали их голову похожей на луковицу. Во лбу находились три светящихся синих шарика, словно были вмонтированы в их высокие лбы. Вместо носа две небольшие щели ноздрей. Рот тонкий, покрытый то ли бородавками, то ли еще какой-то гадостью. Блестящие красные глаза и серо-коричневая кожа довершали жуткий портрет существ. С ужасом наблюдаю, как один из монстров протягивает другому светящийся обод. И этот урод, своими руками с пальцами, напоминающими щупальца, пристраивает к моему лбу светящийся ободок. «Не хочу! Господи, где я? Прекратите это!» Обод сжал мою голову, как в тиски, и мгновенная адская боль охватила и голову, и шею, и плечи. Мне кажется, мой мозг тут же взорвался. Перед глазами появились разноцветные круги и вспышки. Мое сознание медленно покинуло меня, отсекая от той боли, что вытерпеть, казалось бы, невозможно. Просыпалась. С трудом. Ну и сон же мне сегодня приснился. Я таких монстров видела во сне, будто все происходило на самом деле. Тело самки за номером 20222785308 функционирует в пределах нормы. Введенный в ее кровь секрет восстановил поврежденные органы и мозг. Я затаила дыхание и постаралась... Не выдать ни единым жестом, звуком, что я проснулась, что я их слышу и понимаю. После операции Лингвобаром самка будет понимать нашу речь. Мозг этой самки уникален, капитан. Могу предположить, что речь и других раз станет для нее доступной. Что насчет возможности выносить и родить детенышей? Репродуктивные показатели этой самки обрадуют нашего протектора. У нее много яйцеклеток, и ее можно оплодотворять много раз. Тепло ее тела будет комфортным для вынашивания нашего потомства. Протектора эти данные не просто обрадуют. Если это так, то планета ZX-7 станет для нас прекрасным резервом для вылавливания таких вот самочек. Жаль, что она такая страшная. Похоже на лирианку. Они мне никогда не нравились. Не это важно, а то, что она может рожать сколько угодно раз, в отличие от лирянок, которые за всю жизнь могут родить всего лишь двух детенышей. Что с самкой за номером 20222785306? Мозг не вынес вмешательства лингвобара и сгорел. Тело законсервируйте. Оно пойдет на съедение виаром. Хорошо, капитан, будет сделано. А эту самку переместите в отсек к другим самкам, прошедшим операцию. Переведем, капитан. Скажите, как скоро мы вернемся на эту планету? Все будет зависеть от решения протектора, но и не забывай, какая это галактика. Нам повезло оказаться именно в этом временном отрезке на этой планете. Капитан пока не забыл, Я должен вам показать еще и...» Голоса стали удаляться и вскоре совсем стихли. Я резко распахнула глаза и прекратила изображать спящую скромницу. Тело меня сейчас отлично слушалось, и я с громким выдохом облегчения сползла с высокой кушетки. Начала быстро ощупывать себя, проверяя, не сотворили ли со мной что-то ужасное эти твари. Руки и ноги на месте, и никаких изменений на них не было. Грудь, живот, пупок и ниже все на месте. Волосы мои все те же. Ощупала лицо. Глаза, брови, нос и губы были тоже в полном порядке. Увидела шкаф из серого металла, в котором слабо, но все-таки отражались предметы. Я внимательно, насколько это было возможно, рассмотрела себя и не найдя никаких... Шрамов на лбу и на теле, да никаких свидетельств того, что со мной что-то делали эти пришельцы, немного обрадовалась. Не хотелось быть подвергнутой каким-либо вмешательством в свое тело. Правда, чему я радуюсь? Вмешательство все равно было. Пришельцы что-то сделали с моей головой, и я стала понимать их речь. То, что меня похитили именно пришельцы, я поняла, Сразу как услышала их слова о планетах и галактиках. И нет, у меня не возникло мыслей, что я сплю и вижу такой живой и реалистичный сон. Не стала думать, что я сошла с ума и вижу то, чего нет. На галлюцинации я тоже не сваливала эту ситуацию. Все происходящее было реальным. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох, Задержала дыхание и спустя несколько секунд медленно выдухнула. Так, главное без паники. Я представила себя героиней крутого фантастического боевика, который обязательно закончится хэппи-эндом и моей долгой и счастливой жизнью. В первую очередь мне нужно оружие. Прошлась мимо полок, на которых находились различные пробирки, Странные шары, скользкие треугольники, какие-то висящие в воздухе субстанции. Но ничего не было стоящего, сошедшего за оружие ни ножа, ничего-то острого. «Черт!» — прошипела в сердцах. И начала дрожащими от волнения пальцами открывать шкафчики, которые медленно выезжали. Но ничего путного также мне не попадалось. Ну и еще я просто не знала назначения многих предметов. В одном из ящиков я нашла черный комбинезон из ткани или кожи на ощупь похожий на пластилин. Правда размерчик явно был не мой, но не в моей ситуации сейчас капризничать, тем более голышом спасаться не очень-то удобно. Немедленно ни, ни секунды начала надевать на себя комбинезон и, к удивлению, ткань плотно обхватила мое тело, начиная от ступней и до самого подбородка. Я теперь была упакована. Ткань сжалась, и комбинезон сел как влитой. Ну вот, теперь есть хоть какая-то защита. Ни карманов или каких-то вырезов на комбинезоне не было. Продолжила поиски и наткнулась на дальнюю кушетку, на которой кто-то лежал под накрытой простыней. Стянула ткань. На кушетке лежало синее существо, отличное от меня и моих похитителей. Это явно была девушка. Синекожая, красноволосая и, если честно, очень красивая. Ну и что, что у нее было три груди? У каждого свои прелести и недостатки. Но она была мертва. Видимо, о ней говорили пришельцы и собирались кому-то там скормить. Твари, чтобы вас сожрала какая-нибудь страшная морда. «Ах, нет! Пусть вас сначала оплодотворят во все дыры и потом сожрут, а то нашли себе инкубатор. Хрен вам, а не самочка для вынашивания ваших выродков, уроды!» Вдруг я услышала какие-то звуки и голоса. «Черт, черт, черт! Ничего похожего на оружие я так и не нашла. Дверь? Подошла к двери, но открыть ее мне не удалось». Здесь был нужен то ли чип, то ли еще какая-то электронная штука. «Думай, Влада, думай!» Я начала осматриваться вокруг, где могла бы спрятаться. Глаза вдруг зацепились за решетку в потолке. Вентиляция. Решетка находилась прямо над кушеткой, где лежала почившая синекожая красавица. Не раздумывая и не рассуждая, взобралась на кушетку и, обламывая ногти, С трудом, но крышка вентиляции поддалась и открылась. Со стоном подтянулась на руках, и прежде чем закрыть за собой крышку вентиляции, посмотрела на мертвую инопланетянку и прошептала. «Они заплатят за это!» Щелк, и решетка вентиляции вновь закрыта. И в это же мгновение в помещение вошли мои похитители.